И вновь заговорила служительница храма, сказав, поговори с нами о разуме и страсти. И он ответил, говоря, ваша душа нередко становится полем сражения, на котором ваш разум и суждение Ведут войну против вашей страсти и желания. Если бы мне стать миротворцем вашей душе, дабы я мог обратить разногласия и соперничество ее составных частей в единство и мелодию. Но как я это смогу, если вы сами тоже не станете миротворцами, более того, любящими все свои составные части? Ваш разум и ваша страсть – это руль и паруса вашей души мореплавателя, Если ваши паруса либо руль выйдут из строя, вы сможете лишь метаться и дрейфовать, или же застыть в штиле посреди морей. Ибо разум, правящий единолично, превращается в ограничивающую силу, а страсть неуправляемая. Это пламя, что горит вплоть до самоуничтожения. Поэтому дайте вашей душе вознести ваш разум до высоты страсти, чтобы он мог петь. И пусть он направит вашу страсть с разумом, чтобы ваша страсть могла жить ежедневно воскресая и, подобно Фениксу, восставать из собственного пепла. Я бы хотел, чтобы вы относились к своему суждению и желанию, как к двум любимым гостям в вашем доме. Наверное, вы не будете чествовать одного больше, чем другого, ведь тот, кто более внимателен к одному, теряет любовь и доверие обоих. Среди холмов, когда вы сидите в прохладной тени белых тополей, разделяя покой и мир отдаленных полей и лугов, Тогда пусть ваше сердце скажет в тишине, Бог покоится в разуме. А когда раздражается буря, и могущественный ветер сотрясает лес, а гром и молнии возвещают о величии небес, тогда пусть Ваше сердце скажет благоговение ⁇ Бог действует в страсти ⁇ А поскольку вы есть дыхание в божественной сфере и листок в Господнем лесу, вам тоже пристало отдыхать в разуме и двигаться в страсти.